Глава 10. Наставница. День рождения Насти напомнила, что в феврале и у меня вроде как новая отметка в жизни. Я официально становлюсь совершеннолетним, о чём никому не собираюсь говорить, потому что праздновать, если честно, то не хочется сильно тратиться. А не сильно и не получится. Может, в следующем году. В качестве подарка я купил себе торт, который съел в гордом одиночестве в мастерской, пока выполнял заказ для князя. А так особо ничего интересного в эти две недели не произошло. Несколько раз Настя одевала браслет в институт. Поблагодарила меня разок. Раза три у меня спрашивали в той или иной форме, что за браслет, откуда, правда ли я сделал его сам и можно ли заказать такой же. Я вежливо отвечал, что нет, пока нельзя, потому что это не больше, чем хобби, а времени на него крайне мало. «Еще из интересного, студенты государственного пригласили меня в кино. Так уж вышло, что я и не подозревал о такой штуке, как кино. Тем более не мог себе представить, что можно прийти в большое здание, где на огромном экране показывают выдуманную жизнь. В общем, я впечатлился и пообещал себе еще как-нибудь выбраться в это заведение. Что касается остальных дней, я пахал как вол. Вот и все. В воскресенье прибыла куратор, царская дочка. Подтвердилось то, что она и правда мой куратор. Пластину установили куда надо. Этот вопрос мы изначально с князем лично обговаривали. Так что, если задание выполнено, то не доверять девушке у меня причин нет. Что забирать? спросила она вместо приветствия. Здесь 50 штук, указал я на коробку, перемотанную скотчем. Устройство я доработал. С нормальным оборудованием да в мастерской это проще. Каждый блокиратор весил грамм 150, но все вместе уже приличный груз набирается. Для обычной это картонной коробки. Я хотела спросить, подошла княжна к коробке. Что за браслет ты подарил Насте Софа? Неужели это что-то настолько необычное, что дошло до княжны?» Все мы женщины, ответила она с ноткой философии. Так что это и откуда? Это подарок. Сам сделал. Да ты талант! А мне сделаешь такой же? Нет. Отказываешь? Нахмурилась она. Мне? Это индивидуальный подарок Подруги, Такое нельзя купить. А я и не покупаю. Я прошу сделать мне подарок. Я подумаю. А что тут еще ответишь? Подумай. Если надумаешь, то обзаведись своим клеймом. Хм, мысль верная. Я уже думал об этом на самом деле. Да и просьба ее не такая уж наглая, как может показаться. Украшение из-под моей руки на Софии Медведевой это очень мощная заявка на многое. Да после этого на меня обрушатся заказы. Но надо ли оно мне? С одной стороны, да, так легализуй свои доходы и не буду париться, что деньги за блокираторы получаю, а тратить их особо нельзя. Задерживаться Софии не стало, и исчезла. Но один я оставался недолго. Раздался еще новый хлопок, и ко мне явилась Ольга Владимировна. Тут уж я встал и поклонился. "Давай без этого", улыбнулась она той самой улыбкой, которая мне так нравилась. Выглядела женщина как обычно, в смысле так же красиво и идеально, какой я видел ее до этого, что смотрелось контрастно на фоне убогой мастерской. "Племянница ушла?" уточнила она. "Да, её и правда назначили ко мне. А ты сомневался?" Не переживай, она достаточно подготовлена и ответственна для этого. Ольга отвела от меня взгляд и осмотрелась. Прошла среди стеллажей, оглядела оборудование, уделила внимание некоторым печатям, которые были не больше, чем обманкой, настоящую алхимию я скрывал. Так, на всякий случай. Ювелиры еще не доставали? повернулась ко мне сестра князя. А должны? Не то чтобы, но на дне рождения, где ты отметился, была некая Дарья Соболева. Если ты не в курсе, то ее семья держит несколько ювелирных магазинов в городе. Если был в центральном магазине, то видел их. Ее семья ювелиры? Это что-то новенькое. Вижу, что ты не в курсе, кивнула Ольга своим мыслям. Скажи, чего ты этим поступком добивался? Хотел привлечь к себе внимание? Мне казалось, что ты наоборот хочешь его избежать. Привлекать много к себе внимания я не хотел, но, видимо, получилось. Раз сначала Софья, а теперь и Ольга говорят про эту тему с браслетом. То, что Ольга в курсе, говорила о том, что княжеская семья за мной следит. То, что София хочет браслет, говорила о том, что слухи по институту даже до старших курсов дошли. Хотел скрыть одно другим. Объяснишь? Подошла она ближе. Я это с Родионом обсуждал. Если кто-то спросит, чем я занимаюсь в мастерской, то у меня теперь есть алиби, либо ювелирным делом, либо живописью, кивнул я в сторону холстов. Там уже было написано несколько картин, но ничего особенного. Я пока что всего лишь изучал масло, до настоящего творчества дойдет, когда освоюсь. У меня не перестает складываться впечатление, что ты слабо разбираешься в реалиях жизни. Наверное, ваши впечатления не обманывают вас. Что она хочет? Зачем пришла сюда? Я сделал что-то не то? Вопрос, учитывая всю ситуацию и все вводные, в чем то закономерный. Ольга уже несколько раз просвещала меня по некоторым аспектам. Возможно, просветит и ещё раз. В идеале я бы не отказался заполучить ее в качестве наставницы. Есть ли кто-то более подходящий на эту роль, чем сестра князя, одна из главных фигур в стране, тем более фигура, связанная с наукой и образованием. То есть тем, что мне больше всего интересно на текущем этапе. Поэтому я с лёгкостью согласился на роль ничего не знающего парня, но который готов учиться. Ты сделал что-то уникальное, то, чего другие не делают. Это надо как-то оправдать. Понимаешь, проблема не в том, что ты подарил украшение и владеешь навыками ювелира, что само по себе удивительно и вызывает вопрос. Откуда такие умения у парня, который значимую часть жизни провел в коме, в плену и в лесах? Ольга посмотрела на меня столь пристально, что я невольно почувствовал, будто под сканер попал. По всему выходит, что навыков у тебя таких быть не может. Это странность. Если кто-то начнет копать, то это выведет и на другие странности. Насколько это странность? Вопрос глупый для жителей этого мира. Но, блин, я и правда паршиво ориентируюсь в том, что норма, а что уже перебор. Достаточно, чтобы представлять угрозу. Но не все так плохо. Улыбнулась она, и напряжение, что возникло между нами, развеялось словно его и не было. Должна признать, твой случай меня заинтересовал. Создать самому то, что решает одну из ключевых проблем общества это сильно. Словно этого мало. Ты это создал никому неизвестным способом, не используя современную технику и принципы создания любых механизмов. Я ошибся. Ольга говорил обманчиво дружелюбным голосом, опасно убаюкивающим, но почему-то с каждым сказанным словом у меня внутри нарастала тревога. Блокиратор и браслет я еще готова понять, вздохнула она. Я и не заметил, как женщина оказалась на расстоянии 3 шагов. От неё пахло духами, лесной свежестью, но это была ещё одна обманка. Когда над тобой навис медведь в лесу, там тоже свежестью пахнет. Но разве от этого легче? Но вот изучение ходоков это совсем другая тема. Сама пластина, которую ты передал, сделана по таким же принципам, как и остальное. То есть непонятно, каким образом, усмехнулась она. Но как ты изучаешь ходоков? Та штука-транслятор и куда-то передает сигнал? Где ты его принимаешь? Или ты сам выступаешь в качестве приемника Что-то мне все меньше нравится этот разговор. Уж не решила ли семья Медведевых прижать меня к стенке? Да не хмурься ты так. Знаешь ведь уже, что высшие бесы обладают сверхвосприятием. У тебя пульс участился, страхом и напряжением запахло. Неужели думаешь напасть на меня? Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Ольга с интересом, а я просчитывал варианты, как драться и бежать в случае чего. "Успокойся", покачала она головой. Уголки ее губ опустились недовольно. "Я же сказала, не все так плохо. Вот, держи". Ольга пришла, одетая в белоснежную блузку, штаны и туфли. Еще у нее была женская сумка с собой, из которой она и достала книгу. Здесь сборник рассказов об артефактах Что за артефакты? Заинтересовался я. Маловероятно, что тебе будут давать книгу перед тем, как пытать. Так что можно расслабиться. Чуть-чуть. Ты ведь знаешь про одаренных? Есть одаренные целители, а есть те, кто создавал артефакты. Они еще реже встречаются, чем целители, тем более сильные. Но те, кого знает история, создавали по-настоящему интересные вещи. Одаренностью можно было бы объяснить то, что ты делаешь. Ты одарённый я не знаю, как это назвать. Если честно, то существование одаренных артефактов это прямо гора с плеч. Легализоваться будет значительно проще. Тебя никто не обучал? Самоучка? Ответ не требовался. Ольга кивнула своим же словам раньше, чем я что-либо сказал. Тем интереснее. А скажи, Эдгард, что ты можешь сделать еще?» По спине пробежали мурашки. Кажется, мы подошли к главному вопросу. Зачем пришла женщина? Но отвечать я сразу не стал, отвел взгляд, раскрыл книгу, которую так и держал в руках. Пробежался взглядом по страницам, увидел описание десятков различных штук: мечей, шаров, копий, каких-то непонятных устройств. Скажите, поднял я взгляд на Ольгу. Вас князь послал? Я сейчас был готов спросить что угодно, чтобы выиграть время, не ради того, чтобы подумать над ответом, сколько ради того, чтобы взять лицо и тело под контроль. А то неуютно, когда меня так легко считывают. Нет, улыбнулась она. Я здесь по личной инициативе. Неожиданно, получается этот разговор никак не касается наших с князем договоренностей. А могу ли я тогда говорить с Ольгой? Ничего не имею против нее, но как бы князя этим не обидеть? Не в том смысле, что он расстроится и грустить будет, а в том, что изменит свое отношение ко мне на более прохладное, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями ваши с братом дела лезть не собираюсь. Больше, чем и так замешано, но вдруг мы сможем начать что-то отдельное. Мне кажется, или у неё глаза и правда опасно блестят. Хотелось сказать, как клыки медведя, который тобой позавтракать собрался, но скорее это был маниакальный блеск, отзвук стали. Что же ею движет? Например, есть много задач, решения которых я ищу. Ты ведь изучаешь ходаков. Сбор данных мне бы очень помог, не только по ходакам, но и по всем остальным. Вы ведь сюда пришли неофициально? можешь считать так. Я кивнул, принимая условия. Действительно, если она хочет что-то от меня и пришла договариваться, то это уже не совсем формат старший-младший, скорее ближе к деловым партнерам. Если я смогу поставить себя и не скатиться вниз. Но волнует меня другое. Скажите, тот блокиратор, что я дал, он сделает мир лучше или хуже? К чему вопрос? А, поняла. Ты идеалист. Я тот, кто не хочет разрушить мир. Не слишком ли ты много на себя берешь? Она смотрела на меня как на молодого парня, а я смотрел на нее, как на катализатор, который может привести к чему угодно. В моем мире действия алхимиков ограничивались другими алхимиками. Итого в конечном счете, мир проиграл. А здесь я ведь и правда могу сделать очень многое: вычислить всех ходоков, к примеру, определить их способности, узнать, куда они перемещаются. Это легко использовать как оружие. Я пожал плечами, мол, понимаете, как хотите. Что же, Ольга снова полезла в сумку и достала папку. Посмотри, пока будешь листать, я расскажу кое-что. Там в начале снимки. Это то, что осталось от покоев бывшего князя. Глянул, что она хотела показать. Если коротко, одни сплошные разрушения. Его убили? Да. Кто? Мы не знаем. То есть, кто-то уничтожил правителя страны, у которого хватало средств защититься. Там дальше еще снимки, видишь? Обезглавленное тело. Конечно, вижу. Фото довольно красочно передавало, что кому-то не повезло. Этот мужчина напал на тебя в парке. Чего? Я подняла ошарашенные глаза на женщину. Неужели это тот самый мужик, который избежал от меня? Да ладно! Твою то мать! «Родион поймал его. Тебя тогда трогать не стали, хотя ты убил двоих. Они и это нашли. По спине уже не мурашки, а целый парад пробежал. Парад поминальной службы. Да расслабься ты. Это были те, кто занимался пауком». Ах вот оно что. А ты думал кто? Да так. К чему эти фото? И что в тексте? Я с тобой делюсь секретной информацией. Там мои выжимки о событиях последних лет. эдак 100. Ты спрашиваешь, сделает ли это мир лучше? Вопрос философский. Ты уже достаточно учишься, чтобы это понимать. Да и не отвечаю я за весь мир, как и князь, сказала она твердо. «Зато за страну отвечаем. Почитай доклады, узнаешь в цифрах, которые так любишь, к чему приводит гибель правителя. Твоя технология поможет нам, как минимум, защититься а напасть «Напасть пасть тоже поможет, но разве ты имеешь что-то против нападения?" бросила она на меня насмешливый колючий взгляд. "Тех простолюдинов ты избил, выбрав самый простой из путей, а теперь строишь из себя здесь ягненка, который печется о мире. Ответишь честно, почему ты покалечил тех мальчишек?" "Потому что они напали на меня." Жесткий ответ позволил избежать других подобных ситуаций в будущем. О чем и речь, покивала она. Считаешь ли ты приемлемым использовать блокиратор как оружие, чтобы сохранить стабильность в стране? Я отдавал себе отчет в том, что технология в любом случае будет использоваться так, как им захочется. Этот разговор не больше, чем способ настроить меня на нужный лад. В конце концов, чтобы инструмент хорошо работал, за ним надо присматривать. И речь сейчас не про блокиратор. Я и есть тот инструмент, который надо как следует заточить. В этом деле всегда можно перейти черту. Не буду спорить, это очевидно. Если ты беспокоишься о том, какие беды могут принести твои разработки, то подумай вот о чём: какие беды возникнут без них? Ольга, умная женщина, Она легко оперировала тем, над чем алхимики бились многие века. Что выбрать: действие или бездействие? Никогда не знаешь, наперед, как оно выйдет. Я знал, что если над этим слишком долго размышлять, то можно упустить все моменты, когда нужно действовать, а не думу гонять. Также я знал, что можно излишне загнаться, поэтому надо держать баланс: действовать, но бдить, чтобы не зайти куда не надо. Если вы озвучите, какие задачи нужно решить, то я подумаю, что можно сделать. Ты же понимаешь, что сказанное должно остаться между нами, подалась она вперед. Князю тоже не надо знать. А он знает. Ага, ясно. Я бросил взгляд на те документы, которые она передала, на секретные документы. Ага, конечно, она притащила их сюда по личной инициативе. Прямо так и поверил. Точнее, может и по личной, но князь точно в курсе, тем более она прямо об этом сказала. Ну, я последний человек, кому выгодно болтать. Хорошо, мне нужно решить несколько задач. Первое поиск бесов, ходаков и одарённых. Зачем? Для изучения. Зачем? Ольга замолчала и задумалась. Кажется, она решала, насколько можно быть со мной откровенной. Я попытался представить, как ситуация выглядит с ее стороны. Человек решает важные задачи в рамках целого государства, пользуется привычными инструментами, а тут появляется гипотетическая возможность решать проблемы альтернативным путем. Этот альтернативный путь молодой юноше, которому нельзя безусловно доверять. Не так уж долго мы дела ведем и не так хорошо знаем друг друга, чтобы душу нараспашку открывать. Думаю, это пока рано обсуждать, выдала она спустя пару минут. Не потому, что я не готова дать ответ, а потому что объяснение требуется комплексное, поэтому поступим иначе. Как ты смотришь на то, что я займусь твоим образованием? Чувствую смесь ужаса и радости, ответил я откровенно. В смысле? удивилась она. Я и так в двух институтах учусь. Это тяжело. Если нагрузить меня еще чем-то сверху, не справишься? Справлюсь, наверное, смотря как грузить. Но я не отказываюсь учиться. Тогда я пришлю тебе материалы и список литературы. Дам тебе пару месяцев на погружение в тему. Буду еще иногда сюда заглядывать, чтобы обсуждать с тобой пройденное. А ты пока подумай, чем еще можешь быть полезен? Договорились. Ясно, что она будет меня готовить под себя. Я и не против. А чего мне ломаться-то? Когда родичи из прошлого мира воспитывали и обучали, они тоже делали это для себя. Вопрос лишь в том, захотят ли меня поиметь в итоге или это будут здоровые отношения с обоюдной выгодой. В любом случае это шанс, шанс пробиться на самый верх. А еще это ресурсы. Ресурсы это возможности. Если уж и думать о судьбах мира, то лучше иметь для этого подходящие рычаги. Нужно ли оно мне? Вот главный вопрос. Но не будем лукавить, я люблю масштабные задачи.